Глава двенадцатая. Тётя Марина широко улыбнулась. Ух, как камень с души свалился. Зайдёте на чай? От напитка мы отказались, но быстро уехать домой не получилось. Машка захныкала и запросилась на горку. Это её любимая. Кивнула я на красно-жёлтую громадину. Она могла съехать тысячу раз за прогулку. Пусть поиграет. Пожал плечами Жора. Мы же никуда не торопимся. Я была только рада, что дочка порезвится на любимом аттракционе. Тем более погода стояла хорошая, светило солнышко. Георгий загрузил вещи в автомобиль, взял меня за руку. Маруся убежала играть, а мы стояли поодаль от всех мам и бабушек. Мужчина заключил меня в объятия, прижал к груди. Я чувствовала себя самой счастливой. А ведь в последний раз пересекая этот двор, я готова была умереть. Мне так хотелось поцеловать Жоро. Но делать это на глазах народа я не решалась, хотя на счастье знакомых тут не было. Не хотелось больше отвечать на вопросы. Я вдруг вспомнила, как я гордилась отношениями и браком с папой Маруси, выкладывала десятки фото в сеть, хвасталась подружкам. Георгия же мне хотелось спрятать от всех. Важен был лишь наш уютный мирок, который так спонтанно образовался. В своих мыслях я окидывала взглядом двор. Вдруг заметила, кто-то машет мне рукой издалека. Крупная мужская фигура, модное пальто, ослепительная улыбка. Мой бывший муж. Я отпрянула от Джоры, медленно подняла руку и кивнула. Мужчина сделал еще несколько движений ладонью, а потом бодро вошел в подъезд. Собственно, он и не думал подходить, смотреть на ребенка. Мое настроение вновь испортилось. Что-то не так? Напрягся Георгий. Там был мой бывший муж, глухо ответила я. На плече мне тут же легли сильные ладони. Хочешь пойти поговорить с ним? Я замотала головой. Нет, поехали отсюда, пожалуйста. Маруську мы сняли с горки не без слез, однако Жора кое-как смог объяснить ей, что мы сейчас поедем в торговый центр на Батуты. Малышка с трудом, но успокоилась. В итоге мы добрались до ближайшего комплекса торговли и развлечений, сдали дочку в игровую комнату, а сами разместились за барной стойкой. Георгий принёс мне мороженое. Мужчина словно и меня хотел отвлечь. «Этот мужик показался мне знакомым», — усмехнулся он. «Хотя я видел, по сути, только его спину». Я пожала плечами. «Расстроилась?» — вдруг прямо спросил Георгий. «Не знаю, прости», — опомнилась я. Я очень рада, что ты был рядом. К бывшему я ничего не чувствую. Это просто из замашки. Папа со всем ею не интересуется. Жора сдвинул брови. Может, и к лучшему, Алис. Сколько я наслушался от коллег про брако-разводные тяжбы и дележку детей. Сам даже лезть в эти дебри не хочу. Предпочитаю работать с бизнесом. Наверное, ты прав. Я согласилась с Жорой, но червячок внутри все равно точил. даже толком не могла поддержать разговор и их смашка и веселого настроения. Пройдемся по магазинам, предложил Жора, когда Малая доела свой фисташковый шарик. Я опустила глаза. Мне ничего не нужно. Сильная рука внезапно ощутилась на моем затылке. Ухо опалило горячее дыхание. Меня безумно возбуждает, когда ты пахнешь моим шампунем. Но может ты побалуешь себя чем-то девчачьим? Не стесняйся, Алис. Смущаться я не перестала, но все же в бутике с косметикой у меня разбежались глаза. В итоге, с помощью продавца-консультанта, я выбрала несколько средств. Самое необходимое – шампунь, гель, крем для лица. Но, как правильно выразился Жора, действительно себя побаловала. Продукция здесь была качественной, симпатично выглядела и так приятно пахла. Такие вещи я позволяла себе только до рождения Машки. Наверное, у женщин в крови радоваться шоппингу. Когда милая девушка на кассе передала мне розовый пакетик, я чувствовала себя почти счастливой. Теперь хотелось ехать отдыхать, домой. Впервые я так подумала о квартире Жоры. Мужчина правда попытался затащить меня и в отделы одежды, но сначала я на отрез отказалась. Нет, не нужно, воскликнула я, глядя в глаза мужчине. Ты и так потратил на нас ойму денег. Да и куда мне надевать новую одежду? Я же не работаю. Георгий пожал плечами. На прогулке, в гости. Вот тут я кое что вспомнила и замерла. Нам ведь завтра предстоит поездка к его родителям. За своими переживаниями я совсем забыла о приглашении. Сам Георгий всегда одет стильно, с иголочки, хоть казалось бы, даже не заморачивается внешним видом. И тут рядом с ним появлюсь я. Ему наверняка будет стыдно, если он уже не чувствует неловкость. Да, наверное, надо, пробормотала я. Жора поймал мой взгляд. Лиз, как по мне, любые шмотки на тебе лишние. Его приглушенные слова заставляли краснеть. Но я просто хочу сделать тебе подарки. Что в этом плохого? Я не могла с ним спорить и снова ощутила счастье. Из отдела я, впрочем, вышла не с кучей пакетов, как в фильмах, выбрала лишь две пары брюк, три кофточки и комплект белья. На последнем убедительно настаивал Георгий. Особенно ему понравился процесс примерки, когда он вероломно заглянул в мою кабинку, стоял и пожирал меня глазами. У меня же свело живот. Я дрожала и даже не поняла, по размеру ли мне кружевной черный бюстгальтер и трусики. А потом снова был милый семейный вечер, в процессе которого мы оба наслаждались уютом и ждали, когда уснёт Маруська. И уже я сама нагрянула Георгию в душ. Одно неприятное дело было сделано. Я забрала свои вещи. Теперь предстояло не неприятное, но все же довольно волнительное мероприятие – поездка к родителям Жоры. Я чувствовала, рановато нам знакомиться с семьей. С другой стороны, отказаться от приглашения было бы наглостью и неуважением. Тем более мы с Маруськой живем у мужчины. Так что я надела обновки, нарядила Машу в симпатичный джинсовый костюмчик, тоже новый. и вслед за нашим волшебником посеменило кофто. «Не бойся!» – Жора уловил мое состояние. «Тебя не сделают плохо!» На мужчине красовался мягкий светлый джемпер, темно-серые штаны повседневного стиля. Он выглядел расслабленным и радостным. Неудивительно, сейчас он увидит самых близких. А неловкости из-за нас не испытывает, не в его это характере. Я ерзала на сиденье и все же решилась спросить. Твоя мама, наверное, переживает. Ты вступил в отношения с женщиной с ребенком, еще и особенным. Георгий вдруг усмехнулся. Скорее, она сочувствует тебе. Шутишь? Я махнула на мужчину рукой, но все же улыбнулась. Как мне хорошо рядом с ним. Надеюсь, его семья не будет категорически против меня. Мама Георгия, Надежда Максимовна, оказалась маленькой, полной и очень улыбчивой женщиной. Стоило внимательней к ней присмотреться, как сразу становилось заметным ее сходство с сыном: тот же прямой нос, голубые глаза. Вот только вместо острых скул округлые щеки. Она парой визиток обняла нас с Машей и расцеловала. Я даже опечало, а вот Жора ни капли не удивился. Приятно познакомиться, девочки, воскликнула хозяйка дома. Проходите, проходите. Скоро обед. Так неудачно дует промозглый ветер. «Придется заносить шашлык в дом?» «Нам тоже очень приятно», – искренне ответила я. «Спасибо». Папа Жоры был высоким, худым и немногословным. Видимо, от него сын унаследовал подтянутую фигуру. Глаза пожилого мужчины смотрели внимательно и серьезно. «Ну, здравствуй, Алиса», – произнес он и добавил странное. «Рисковая ты! Что ж, чувствуйте себя как дома». Я не поняла, в чем заключался мой риск, но осторожно последовала за Жорой. Маруська крепко держалась за мои пальцы и явно потерялась на новом месте. Особенно, когда мы прошли в гостиную и увидели кучу людей. Здесь были пожилые друзья и родственники хозяев, а также сестра Георгия с семьей. Мужчина представил меня всем, рассказал, кто есть кто, и Кристина сразу подошла к нам. Привет, Алиса. Сестра Жоры улыбалась вроде бы искренне, но чуть напряженно. Ты уж извини за тот случай у вас дома. У меня нет привычки приезжать к взрослому брату с проверками. Это все любко. Напела мне что Жорик, бедный и несчастный, болеет, а я и пальцем не ударю. Ты же понимаешь, почему она так сделала? – спросил сам Георгий. Он перездоровился с близкими и снова подошел к нам, обнял меня за спину. Мне сразу стало как-то спокойнее. «Да все, я поняла», – отмахнулась его сестрица. «Но мы с детства дружим. В общем, в ваши отношения я больше лезть не буду. Да и Любка скоро поймет, что раз уж Гера привел кого-то в свою квартиру, да еще и знакомится с родителями, то все, тяжелый случай». Я не до конца понимала, почему близкие Георгия так удивлены его желанием завести связь. Никто не обмолвился, что мы слишком рано начали жить вместе». даже и намека я не получила в сторону Машки. Все почему-то поражались, как в тридцать три года мужчина смог заселиться с женщиной. Странно. Я так боялась ввести дочку в незнакомый дом, но ее принялись добром и теплом. Каждый хотел с ней пообщаться, все умилялись ее темным глазкам и кудряшкам, а также нашей схожести. Дочь и правда была словно под копирку я, как будто сама природа знала. Папаша в нашей жизни будет играть лишь номинальную роль. Впрочем, я не забивала себе голову мыслями о бывшем. Когда все немного перекусили чудесным мясом на углях, к Марусе подошла Кристина. Машенька, пойдем со мной играть. Там есть качели, песочница. Алис, пусть она повозится с моими ребятишками. У нас Максюшка ее ровесник. Кристина явно любила детей, и ей можно было доверить дочку. Тем более Маша вроде бы освоилась. Я объяснила, что с дочкой лучше говорить, глядя ей в лицо, что малышей она не обидит, но если разбалуется, можно взять ее за ручку или приобнять. Кристина заверила меня, что справится, а уж если не сможет, вызовет меня. Ко мне же подошла мама Жоры. Алисочка, пойдем хоть поговорим немного, познакомимся поближе. Я послушно пошла за женщиной к светлому дивану. Там сидела чопорная сестра Надежды Максимовны и супруги обеих женщин. Георгий увидел, что меня взяли в оборот, и тут же присоединился к нам. Сел рядом, закинул руку за спинку над моей головой. Впрочем, пожилые дамы ничуть не смутились. Алис, но、ну、ты хоть расскажи, как вы познакомились? Так люблю романтичные истории, произнесла тетушка Жоры. Вот уж никак не ожидала от этой серьезной дамы с идеальным каштановым коре. Ты и в книжках своих не натядалась, хихикнула Надежда Максимовна. Вы представляете, Вера вообще из телефона не вылазит. Я и то не освоила этот ценсер, хоть и моложе нее. Книги гораздо полезнее твоих сериалов, поморщилась Вера Максимовна. Они благотворно влияют на память и мозг. Так что там у вас за история? Я почувствовала, как рука Георгия, который он теребил мои пальцы, напряглась. Да, наша история далека от красивой. Мы встретились случайно, ничего особенного. Попробовал отмахнуться мужчина. Однако мне вдруг захотелось рассказать правду о себе. На вранье далеко не уедешь. Да и в моем подсознании сидел страх, что Жоре в один прекрасный день станет неловко за меня. Хотелось проверить, что ли. Глупость, но слишком сильными были мои эмоции к нему.